Глава 17. Если верховная власть принадлежит Юпитеру, следует ли чтить богиню Победу? Может быть, нам скажут, что богиню Победу посылает Юпитер, и она, повинуясь ему как царю, идет к тем, кому он велит, и принимает их в сторону. Это верно, но не относительно Юпитера, которого они рисуют в своем воображении царем богов, а относительно того истинного царя веков, который посылает не победу, не имеющую никакой субстанции, а ангела своего и делает победителем того, кого хочет, советы которого могут быть сокровенными, но несправедливыми быть не могут. Ведь если победа богиня, то почему не бог-триумф, и почему он не соединен с победой или как муж, или как брат, или как сын. Поистине, о своих богах они измыслили такие вещи, которые, если бы они были выдуманы поэтами, а нами подвергнуты рассмотрению, они сами назвали бы выдумками, достойными смеха, но неприменимыми к истинным божествам. Но так как подобные бредни они вычитали не у поэтов, а почитали в храмах, то и не смеялись над собой. Итак, они должны были обращаться с просьбами обо всем к Юпитеру и молиться ему одному, ибо куда бы ни посылал он победу, она не должна была сопротивляться ему и исполнять свою волю, если она богиня, подвластная ему как царю. Глава 18. На каком основании почитающие счастье и фортуну богинями различают их? А на каком основании является богиней счастья Ей построен храм, посвящен жертвенник и отправляется подобающий культ. Пусть бы, по крайней мере, чтилось что-то одно, ибо какого блага может не быть там, где есть счастье? Зачем же тогда почитают и признают богине еще и фортуну? Разве счастье одно, а фортуна другое? Потому говорят, что фортуна может быть и злой. Счастье же не было бы и счастьем, если бы оно было злым. Но на самом деле мы всех богов того и другого пола, если они имеют пол, должны считать добрыми. Так говорил Платон, так говорят другие философы и наилучшие правители государств и народов. Каким же образом богиня Фортуны является иногда доброй, а иногда злой? Или, может быть, когда она бывает злой, перестает быть богиней и превращается вдруг в злого демона? И потом, сколько есть таких богинь? Вероятно, столько же, сколько людей, одаренных фортуною, то есть пользующихся доброй фортуной. Но так как вместе, то есть в одно и то же время, с ними есть очень много и таких, которые имеют злую фортуну, то неужели фортуна, если это она же, Бывает одновременно и добрый, и злой, для одних одной, для других другой. Или та, которая считается богиней всегда добра. В таком случае она то же, что и счастье, почему же тогда два названия? Впрочем, с этим еще можно примириться. Сплошь и рядом одна и та же вещь называется двумя именами. Но зачем различные храмы, различные алтари, различные культы? Есть, говорят, и для этого причина. Счастьем пользуются люди добродетельные за предварительные заслуги, а фортуна, именуемая доброй, выпадает на долю людей добродетельных и порочных безо всяких на ту заслуг, случайно, фортуиту. Почему и называется фортуной? Но каким образом она добра, если приходит без всякого разбора и к добродетельным, и к порочным? Да и за что чтут ее, если она так слепа, что обрушивается на кого попало, минуя весьма часто своих почитателей и привязываясь к тем, кто ее презирает? А если ее поклонники отчасти добиваются того, что она обращает на них внимание и любит их, то она, получается, уже за заслуги приходит не случайно. Как же в таком случае оправдывается вышеприведенное определение фортуны? каким образом получила она свое имя от случая. Ведь если она действительно фортуна, то нет никакой пользы от ее почитания. Если же она предпочитает выбирать своих поклонников, чтобы оказывать им содействие, то она уже не фортуна. Или и фортуну посылает Юпитер кому ему угодно. В таком случае пусть чтут его одного — так как и фортуна не может его ослушаться, когда он приказывает ей и посылает ее туда, куда хочет. Или, по крайней мере, пусть почитают ее одни порочные люди, которые не хотят иметь заслуг, которыми бы могли привлечь к себе богиню счастья.